Глава пятая. Розыск. И пришлось Петру, владыке всероссийскому, которого уж в своих кругах императором именовали, сыскивать. И кого же? Сына. Наследника престола, надежду. Оля мне, думал Петр, ох-ох-ох, разыскивать по всей Европе. Была Петром послана мемория русскому генералу Вейдле, что стоял с корпусом в Мекленбурге, п р о в е д в а л бы он Вейдле под рукой о г о с у д а р и и ц а р е в и ч и рассыпал бы тайны офицеров истцов. И генерал Вейдле трех офицеров своих с пачпортами, как бы для скупки лошадей, отправил в немецкую армию. Из Амстердама вызвал п ё т р к себе своего резидента в Вене, Абрама Веселовского поведал ему свое горе. Шел уже декабрь, и, возвращаясь из Амстердама, Веселовский ехал в Вену через Франкфурт-на-Одри. И тут-то у воротного п и с а что проезжих записывал, услыхал, что в октябре двадцать девятого дня Проезжал здесь русский полковник Кахановский, при нем жена да поручик Кременецкий да служитель. Стояли они в гостинице под Черным Орлом. Полковник сам высок, жена тоже большая, обедали, пили много. Через два часа на почтовой телеге подскакал к ним еще двое служителей, уехали все по дороге на Бреславль. все царевичали это «Он! Он!» Шаг за шагом проследил потом хитрый Веселовский путь царевича через Бреславль на Вену. И в Вене уже Веселовский разузнал, что и тут был тот полковник, стоял в гостинице под золотым гусем, что здесь же не было куплено платье мужское кофейного цвета, и н а р я д и л а с та дама п о ж о м А расспрашивал полковник, как проехать до Рима и дорого ли о б о й д е т с проезд в линдкучерской карете.